242. Июль 18. -е. День памятный, отметим, углубленным пониманием происходящего. Не в личных мерах определяется планетная эволюция, и неизменчивые настроения текущего дня дают это понимание. Непоколебимы основы. На них строится ступени эволюции. Пределы сферы личности ограниченной краткостью жизни, но индивидуальности перекидывают через столетия тысячелетия, образуя устои серебряного моста в беспредельность. По упорам этих устоев можно судить о делах, заложенных в той или иной степени, и, связав эти жизни в одну жемчужную нить духа, начать постигать глубину и величие космической эволюции человечества нашей планеты. личное понимание жизни личные отношения преломленные через призму личных интересов одной жизни постижение плана не дает вне жизни великой живя на земле проводят все дни свои люди не нашедшие силы в себе над личностью малой подняться своей и мыслью коснуться великого космического потока течение которого в будущее отмечено жизнями великих светочей человечества как сужденный неотменный путь в беспредельность. Следуя за ними, можно войти в этот космический поток. Условие исследования остается все тем же неизменным — отойти от себя, отвергнуться от себя и, забыв личное, принять всю чашу общего блага, заменив личное сверхличным, общечеловеческим. Так, забыв о себе, жили, трудились и творили великие духи. Так над смертною личностью малой встает бессмертная индивидуальность, для которой бег времени и существование в нем лишь средство для новых посевов огненных зерен эволюционных возможностей, ею закладываемых ради общего блага и продвижения всех, всех, всех. Сосна. Укажу обстоятельствам служить вам, но в должное время. Защиту пошлю, знаки внимания дам и отстраню вредящих. Твой час не пробил, но пробьет. Каждое дело требует исполнитель.